Глава 11 Когда во Владивостоке разрабатывалась отвлекающая набеговая операция против пролива Цугару, с самого начала ее суть сводилась к крупномасштабным демонстрационным действиям на вражеской территории с целью сковывания гарнизонов основных островов Японской империи необходимостью их обороны. Считалось, что под угрозой высадки в любом пункте своего побережья противник окажется, как минимум, ограничен в средствах противодействия десантам на Курильских островах. При этом ключевым условием успеха в Цугару принималось завершение всех действий в пределах 36 часов. То есть, начав атаку на рассвете 16 сентября, К закату 17-го Небогатов уже обязан был уходить. После вторжения японцев в Броутонов залив этот лимит времени еще более сократили, дозначив временем отхода полдень. Однако покинуть Хакодаты ни до заката, как планировалось изначально, ни позже так и не удалось. Едва на расцвете 17 сентября броненосцы и транспорты начали сниматься с якоря, даже не дождавшись известий от Андрузиевского и Энквиста, пришла телеграмма от дежурившего у западного устья пролива Днепра с приказом от штаба флота для небогатого удерживать Хакадате до скорого подхода подкреплений. Радиостанция самого Николая явно хандрила. Несмотря на все заверения немецких специалистов, полученные во Владивостоке, Она не могла установить связь не только с главной базой, но даже с гораздо ближе расположенной станцией в заливе Ольги, с которой вполне успешно переговаривался наш аэростатоносец. Только через его радиотелеграф уже под утро смогли наконец-то отправить телеграмму об успешном штурме Хакудаты. Более того, депеши от Днепра, маневрировавшие у западного устья, и находившегося по прямой всего в 50-60 милях, она принимала непостоянно, что вынудила перегнать трофейную шхуну Камысу Ягоши в качестве репетичного корабля. Получив распоряжение штаба, противоречившее изначальному плану действий в районе пролива Цугару, контр-адмирал Небогатов был изрядно удивлен, Отряд, захвативший Хакадаты, готовился и комплектовался не для овладения проливом, а лишь для разрушительного набега на него. Именно так изучал боевой приказ, доведенный до сведения экипажей сразу после выхода в море. Планировалось только приведение в негодность портовой инфраструктуры и укреплений с попутным уничтожением, возможно, большего транспортного тоннажа и сил береговой обороны. Исходя из этого, довольно слабое в корабельном составе соединение к исходу отведенного времени должно было уйти на восток, атаковав порт Мурран, являвшийся центром вывозки каменного угля, добываемого на Хоккайдо. Далее планировалось действовать уже по обстоятельствам. Либо идти курильскими проливами в корсаков где получить дальнейшие инструкции, либо переждать на защищенной стоянке в зареве доброе начало под прикрытием уже наверное развернутых там минных заграждений и береговых батарей. Отправився с одной в Николаевск или на Северный Сахалин, если путь в Корсаков окажется блокирован. При окончательном планировании во Владивостоке после шумной отвлекающие акции в Цугару, следующей, гораздо более важной задачей ставилась охрана северо-восточного маршрута. До начала ее выполнения ввязываться в прямой бой с крупными силами японского флота категорически запрещалось. Доставленные небогатым войска после акции в проливе должны были влиться в гарнизоны Курильских островов и Сахалина, заметно усилив их. Это вместе с нахождением соединения из тяжелых артиллерийских кораблей в непосредственной близости от северных границ Японии должно было создать угрозу высадки десантов на Тихоокеанском побережье островной империи, к чему, скорее всего, противник не готов. Считалось, что в такой ситуации в Токио должны будут думать больше об укреплении обороны, нежели о контрнаступлении на самой окраине своих территорий. А теперь получалось, что после всего того переполоха, что навели в северных японских водах старые корабли, им предстояло с большой долей вероятности дождаться подхода всего самурайского флота. Тех сил, что были у небогатого в подчинении, было явно недостаточно для контролирования одновременно восточных и западных подступов к проливу, и тем более для того, чтобы серьезно противостоять современным крупным боевым кораблям, вооруженным скорострельной артиллерией. А имевшиеся на транспортах войска едва могли обеспечить оборону только хокодаты, да и то лишь на весьма непродолжительное время. Запросив подтверждение приказа, И сразу, получив его по всем правилам, соблюдением расстановки кодовых слов в депеше, что исключало возможность японских происков, Небогатов созвал совещание флагманов и командиров. К этому времени уже вернулись миноносцы и Тайеродаты с катерами на буксирах, сразу встав на бункеровку. Подстреленного Грозного начали спешно латать в еще не сожженных мастерских портах, На громкого, как самого быстроходного, семафором с горы снова завернули к Нахимову с новыми распоряжениями для Энквиста, не дав даже войти в залив. На разведку к выходу в Тихий океан отправили пару торфейных пароходов, до того дежуривших всю ночь на подступах проходу в заграждении. Для поддержания связи хотя бы ракетами с ними ушли еще две шхуны. Пока собирались офицеры, штабы, эскадры в авральном порядке занялся организационными мероприятиями. Учитывая принципиальные изменения всей доктрины, требовалось срочно отменять многое из запланированного и даже начатого ранее, вместе с тем, начиная другое, с хлынули приказы и распоряжения, задачившие всех, вплоть до последнего матроса. Никто не мог понять, для чего всю каботажную мелочевку, захваченную в Хаккодате и других гаванях пролива, теперь требовалось срочно приводить в работоспособное состояние и набирать для нее команды из экипажей транспортов. Более того, их все следовало подготовить не к подрыву или кремированию, а к выходу в море. «Для чего нужно было все это, если уже пора идти домой?» пока не нарвались. Последовавшие вскоре распоряжение о скорейшей подготовке самого порта к обороне с моря и суши вообще казалось абсурдом и наводило на мрачные мысли, самый радостный из которых было, что отряд блокирован в проливе. И говорили, что пока мы тут копаемся, японцы с англичанами Владивосток захватили, с Сахалином и Курилами, и сейчас «Просто некуда возвращаться». Однако паникору быстро угомнили. В течение первой половины дня все тревожные моменты разъяснились, после чего брожения в гарнизоне улеглись. Между тем, совещание продлилось почти до полудня, поскольку самым подходящим местом для создания форума пункта в районе Цугару остался порт Хокодате, решено было всемерно усилить его оборону. В то же время требовалось срочно захватить и при необходимости расширить систему берегового наблюдения и оповещения на всем его северном берегу. Среди добытых на японских укреплениях и в порту документов были схемы связи сигнальных постов, их точные места расположения, подходы к ним, а также вооружение и численность личного состава укреплений. Все это в сочетании с нанесенными на наши карты отметками по результатам визуального наблюдения с воды, позволило быстро разобраться на в трофейных бумагах, ускорив и упростив процесс. Непонятные схемы, похожие на карту течений на всей площади пролива, сильнее всех пострадавшие сначала от огня, когда их пытались сжечь сами авторы, раньше всего остального, а потом от воды и сапог, когда их уже тушили, отбив у японских штабистов. Оставили на потом. Тогда все были уверены, что это просто гидрографические изыскания, и в данный момент они никак не могут угрожать безопасности. Для одновременной атаки, как можно большего числа пунктов на северном берегу пролива, решили максимально использовать трофейные маломерные суда. На них же в перспективе возлагались перевозки различных грузов в пределах пролива, и его ближайших окрестностей, а также планировалось их использование в качестве посыльных и сторожевых кораблей. Для вооружения этой флотилии начали снимать малокалиберные пушки с пароходов и броненосцев и комплектовали сигнальные вахты. На уже освоенные пароходы немедленно рассаживали пехоту для проведения первоочередных высадок в районе мысов Шираками, Егоши, шокуби и Йосамазаки. Ближайший порт у мыс Каточи с маяком на противоболожном берегу залива Хокодате был уже наш. Там пехота высадилась еще вчера, до заката. Эсминцы должны были обеспечить прикрытие с моря и подавить наиболее сильные очаги сопротивления, доступные с воды. Разобраться до конца во всех японских обозначениях до сих пор не удалось, поэтому что конкретно обнаружится на берегу, никто не знал. Никакого предварительного планирования из-за нехватки времени не проводилось. Все решалось на бегу. Однако прошло неожиданно гладко. Десанты влезинысов, широками и ягоши лежащих западнее Хокадаты, легко высадили на имевшиеся рядом с ними пристани. Прикрывал их грозный вместе с 205-м, а на обоих оставшихся к востоку от порта «Громкий» и 211-й, японские гарнизоны спасов, разбегались еще до приближения к ним десантников, так что никакого сопротивления не встретили. В ходе этого мероприятия станция «Громкого» приняла телеграмму штаба Курильской обороны «Сытрупа», адресованную в «Корсаков». Ее суть понять не смогли, хотя код и был наш. А весь текст удалось разобрать полностью. Выглядела она коротким, невнятным набором слов. Ответную депешу, посланную через некоторое время с миноносца, там, судя по всему, не слышали. Что и не мудрено. При дальности больше трехсот миль, мощности сигнала не хватало. Но зато на Николае первом... Как-то-то ее приняли, а новые позывные взываемого адресата обрадовали всех в штабе. Похоже, появилась возможность согласовывать все дальнейшие действия со своими соседями. Кроме этого, почти сразу пришли новости из районов Шираками и Шиокуби, в самых узких местах Цугару. Там, кроме обычных постов, Были обнаружены недостроенные позиции, береговых батарей и даже четыре завезенные на них пушки. Причем это оказались трехдюймовки Канне. Судя по осколочным отметинам на стволах некоторых из них, они уже побывали в бою, исходя из чего решили, что это, скорее всего, орудия с наших погибших кораблей первой эскадры или с фортов порта Артура, а на широками нашли еще и заброшенные строение с остатками электрического оборудования было похоже что возле мыса состояла раньше инженерное заграждение или прожекторная батарея либо еще какой то потребитель электричества стройплощадки оказались загорожены со стороны пролива временной стеной из жердей покрытой свежесрубленными сучьями с зелеными листьями и не осыпавшейся хвоей. Наскировочный занавес явно регулярно обновлялся или заменялся, что было очень трудоемко, учитывая значительную общую протяженность закрытых участков. Зато все строительство оставалось незаметным для любых транзитных судов. От расширенных и укрепленных пристаней ближайших рыбацких деревушек сквозь лес и утесы на склонах к ним Пробили дороги, проходимые даже для крупных массивных повозок. Явно готовились к перевозке пушек. Но ни дороги, ни сами позиции еще не успели толком обустроить. Рабочие жили тут же в больших шалашах. Из тех же жердей даже беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что условия работы здесь каторжные или даже рабские. Это было странно и непонятно, поскольку все строители оказались не арестантами, а наемной рабочей силой. Сразу после закрепления на занятых позициях первых десантов корабли прикрытия вернулись в Хакодаты, доставив этих людей для опроса. А самим миноносцам предстояло принять под охрану один из трофейных угольщиков, догружаемый в гавани Хакодаты, водой и провизией, и уже спешно принимавший на борт роту пехоты с четырьмя пушками. Им предстояло отправиться в бухту Бацумая, у входа в пролив со стороны Японского моря, чтобы высадить войска в одноименном селении на ее берегу и оборудовать опорный пункт западных дозорных сил. исхако уже начали проверять уходившую туда японскую телеграфную линию отправив по проложенной для нее просеке ускоренным маршем еще одну роту на реквизированных повозках. Но ей еще пробираться по горным дорогам и лесу более семидесяти верст, попутно устанавливая контроль над сельскохозяйственными долинами рек Кокинай и Шинай, впадавшими в бухту Кокинай и расположенными там селениями Оттуда по ответвлявшейся просеке телеграфа отправить отряд с аналогичной задачей через перевал на север запад в долину реки Амана, на устье которой был небольшой порт Каменакуни. А на последнем отрезке пути и роте предстояло смотреть прибрежный сирене Фукусима, оставив гарнизон там. Так что предполагалось, что она доберется до места не ранее вечера девятнадцатого. При этом нам составе и должна будет только усилить уже обосновавшуюся роту, попутно проверив ее ближайшие тылы. В Мацумае предполагалось встретить упор на сопротивление, поскольку само селение являлось древней столицей самурайского клана, управлявшего когда-то всем островом Хоккайдо. На сам порт заняли без единого выстрела, поскольку высадка явилась полной неожиданностью для его обитателей. Отстреливаться пыталась только малочисленная охрана древнего замка, стоявшего на склоне горы Фукуяма, уже подзаброшенного и частично разобранного, используемого как военный склад. По сути, от всех его оборонительных сооружений осталась только обветшавшая трехэтажная главная башня даров с восточной стороны, заполненной водой, с несколькими постройками возле больших главных ворот. Зато сохранились все семь обширных подвалов вдоль снесенной больше двух десятков лет назад старой глиняной стены, защищавшей когда-то цитадель с севера, и остатки артиллерийских башен, приспособленные под амбары. Старую крепость быстро взяли штурмом под прикрытием огня десантных пушек, прямо с вытянутых на берег шлюпок. Плохо вооруженный отряд, двинувшийся на подмогу исцеления, над которым возвышался замок, вероятно, ополченцев, был рассеян ружейным огнем из-за едван едва он перебрался через реку и начал подниматься на возвышенность. Другую такую же пешую колонну, показавшуюся на петлявшей между прибрежных полей дороги с северо-запада, накрыли шрапнелью миноносцы, также разогнав и не дав вступить в бой. Успешное отражение этих двух атак дало время на выгрузку артиллерии и пулеметов, так что первоначальное шаткое положение десанта изменилось. Уже можно было говорить об организации нормальной обороны. Первоначальная активность противника весьма стимулировала к работе в этом направлении, но все агрессивные поползновения со стороны местных внезапно прекратились. Как позже выяснилось, Атаковать пытались ополченцы, причем склады оружия для них, только что мобилизованных, находились именно в замке, и они еще не успели его получить. Ночью постоянно отбивали нападения небольших отрядов. Тот факт, что в бухте стоял наш крейсер, а растотоносец, придавал некоторую уверенность, но укреплению обороны не способствовал хотя сигнальную вахту с ротьером от него в замок и свезли. Поддержка огнем каждый раз запаздывала. Нападавшие успевали скрыться. Потерь не было, но никто не спал. С утра восемнадцатого вокруг ама наблюдалось подозрительное швырение. Весь день посменно неслась усиленная караульная служба. На охраняемую территорию Пытались пробраться подозрительной личности, порой целыми группами. По ним стреляли без предупреждения. С тревогой ждали наступления темноты. На следующий день гарнизон, проведший еще одну неспокойную ночь под ружейным огнем, получил передышку. Сначала над телеком подняли аэростат, и почти сразу, едва рассело, на рейде встали на якорь оба броненосца небогатого. Сошедшие с них десантные роты осмотрели не только каждый дом в селении, но и местность вокруг, отловив, либо истребив почти два десятка человек со старым оружием, настроенных весьма воинственно. Когда броненосцы ушли на запад кого-то встречать, гарнизон, снова оставшийся без опеки, был взбудоражен разгоревшейся стрельбой на перевалах верстах пяти-шести к востоку от Мацумая. Изготовились к обороне, ожидая мести со стороны недобитых ночных стрелков, хранителей музейного оружия. Однако обстрел не возобновился, а когда почти через три часа смогли разглядеть явно армейскую колонну, спускавшуюся по дороге, рассекавшую противоположный горный склон заселением, с удивлением поняли, что обмундирование на них наше? Кое-как одета в японские мундиры была только небольшая группа в самой середине шествия, что-то тащившее попарно. Как выяснилось своих и наших раненых? По мере приближения им дали условный сигнал и лев остановиться, после чего от колонны отделились три всадника, быстро оказавшихся перед воротами. Один из них отрекомендовавшийся как поручик Рыбаков, потребовал командира. А когда тот сразу явился, доложил, что прибыл отряд капитана Щербакова, отправленный из Халкодата для усиления гарнизона и усмирения местного населения. После объединения отрядов занялись дополнительным укреплением обороны и выяснением обстоятельств марш-броска. Выяснилось, что Вдоль телеграфной линии шла вполне приличная дорога, двигаться по которой получалось даже быстрее, чем рассчитывали. Крестьянские деревни, встречавшиеся на пути, прошли без проблем, а в горах на перевале Осава, что в шести верстах к востоку от Мацумая, догнали пеший вооруженный отряд из десяти человек. Поскольку те не ожидали появления русских с той стороны, Их удалось быстро разоружить и связать. Выслали разведку, которая сразу наткнулась на японский вооруженный лагерь. Двигавшиеся впереди, пластуны сняли часовых, после чего атаковали всем отрядом. Часть обитателей лагеря перебили, часть захватили в плен, надеясь допросить их при помощи переводчика, которого ожидали найти в здешнем гарнизоне. Но никакого переводчика у Мацума, естественно, не было. Так что пленных просто заперли в трех пустовавших погребах под надежной охраной, доложив о в штаб телеграммой. Их обещали забрать первым же транспортом. Телеграфная линия, к удивлению многих, работала. И когда установили доставленный с отрядом аппарат, быстро скопился целый ворох неотвеченных депеш из Хакодатте и даже Йосаси. Насколько вместо японские телеграфисты успели надежно припрятать свое средство производства и укрыться сами, никто и не надеялся на такую роскошь, как исправные проводные коммуникации и в низенький домишка на окраине, к которому сходились линии столбов, связанных проводами, после захвата замка не заглядывали. Теперь же там организовали сильную круглосуточную охрану, расселив три ближайших дома под казармы. Ближе к вечеру наблюдали возвращение наших броненосцев, охранявших караван транспортов. От этого зрелища у всех на душе стало спокойнее. Потом вернулся Днепр, сразу начавший передачу части своих мелких пушек на трофей который к ночи взял на себя обязанности брандвахты. Японцы заметно присмирели, так что ожидалась более спокойная ночь. Но дозоры на всякий случай все так же оставили усиленными. Одновременно с началом активных действий эсминцев и пароходов Днепру предписывалось своими силами обеспечить захват островов Косима и Осима, лежащих западнее западне входа в Цугару из Японского моря. Параллельно крейсеру следовало организовать связь гарнизона Хоккадаты с десантами, высаженными на западном побережье Хоккайдо из залива Ольги. Один из них по плану уже должен был установить контроль над рыбацким селением Ясаси, на западном берегу полуострова Осима. Предполагалось обмениваться с ними информацией по радио, если не удастся восстановить телеграфную линию, похоже, поврежденную японцами. Чуть южнее Йосаси имелось еще одно селение с удобной гаванью. Называлось оно Каминокуни. Им тоже стоило заняться. Небогатов рассчитывал использовать бухты Йосаси и Каминокуни в качестве запасных якорных стоянок для своего отряда. Поэтому, чтобы полностью их обезопасить, гарнизону «Есаси» вместе с экипажем крейсера «Аэростатоносца» предписывалось освоить еще и остров «Окусири» в 35 милях от порта. Параллельно с установлением контроля за северным берегом западного входа в Цугару, примерно на такой же гарнизон с пароходом с обженцем, планировалось разместить на востоке в сирении Касиваноте у мыса Йосамазаки на выходе в Тихий океан. Совсем рядом с ним имелась небольшая бухточка Йосан. Добраться туда из Хакадате по суше было проще, так как имелась полноценная дорога вдоль берега и расстояние меньше вдвое. Но она была совершенно открыта с юга, откуда гнала волну с океана. Через переводчика, опросив местных рыбаков, выяснили, что из-за этого стоянка в почти всегда неудобна, и они пользуются гаванью Тобашоке, уже за мысом Йосамазаки, у северо-восточного ската горы Моунт. Однако это было уже за перевалами западных отрогов Моунт, довольно труднопроходимыми. К тому же, стоя за мысом, Малочисленный отряд мог быть легко отрезан от основных сил, базирующихся в проливе, так что решили обживаться все же в Йосаане, выделив четыре наиболее ветхих парохода и полдюжины шхун из трофеев для затопления в качестве временного волнолома. С целью блокирования залива Муцу и максимального осложнения навигации в нем было решено провести скрытные, Минные постановки с транспортов и миноносцев. И ввиду недостатка сил, постоянно держать патрульные корабли у выхода из Тайродаты казалось затруднительно, так что минирование считалось делом срочным. Когда совещание еще было в самом разгаре, в Хакадат это звали один из эсминцев, занятых в прикрытии десантов. Предстояло организовать погрузку мин на его импровизированную минную палубу. Вскоре после полудня в гавань вошел громкий, тот же ошвартовавшийся к борту Фальке. Его командира сразу затребовали к адмиралу для доклада о переговорах с курильчанами. Тот предоставил непонятную депешу, записанную дословно. Штабным офицерам ее суть сразу стала ясной, поскольку о ситуации в северных водах Вообще, и о перспективных задачах своего соединения и соседей с Востока, сведений у них имелось больше. Поблагодарив капитана второго ранга Керна за бдительность, его отправили проследить за подготовкой к ночному рейду. По причине отсутствия опыта в погрузке мин с палубы парохода на минные салазский Мироносца, эта работа затянулась до вечера но в конце концов все удалось закончить до заката. К этому времени под погрузку стал вернувшийся Грозный. Громкий, уже принявший мины, дождался окончания работ на собрате, и в половине одиннадцатого вечера они оба вышли из залива, сразу двинувшись на юг. Вернувшись на рассвете следующего дня, Андрозеевский доложил о постановке четырех минных банок на подходах к Аомори. Нахимов, дежуривший весь второй день операции у ухода в Муцу, вернулся через три часа после дохода солнца. В строгом соответствии с полученным еще утром приказом перед уходом с помощью имевшихся шлюпок изобразили развертывание дозора по образу вчерашнего. Надеялись, что такая примитивная мера хотя бы заставит противника осторожничать и не ввязываться в затяжной бой при встрече с миноносцами. Весь следующий день миноносники занимались ремонтом и обслуживанием механизмов, а ночью минирование продолжили. Участвовали кроме той же пары эсминцев еще и пароходы фальки и «Бятак», имевшие необходимое оборудование. Их охраняли номерные миноносцы. На этот раз, кроме еще четырех банок в самом проливе Таиродаты, минное заграждение установили и у входа в него, севернее японского, напротив прохода у батарей. Японских дозорных судов встречено не было, на берегу никаких огней также не наблюдалось, радиотелеграфирование тоже. Исходя из этого, можно было считать, что Минерва не удалось утаить от противника. Все это время на форте Цугару велись работы по переустройству позиций японской полупустой гаубичной беговой батареи под 120 миллиметровые орудия, снимаемые с пароходов. Их устанавливали уже готовых двориках, на деревянных помостах, позволявших вести огонь поверх высоких брустеров и служивших одновременно фундаментами пушек. Параллельно строились малокалиберные противоминоносные и противотральные батареи из морских и полевых пушек на входе в залив и в его глубине. На сухопутном периметре обороны в авральном порядке возводились укрепления, начатые еще японцами, и сооружались новые. Ни о каком отдыхе некогда было даже и думать». Нападение ожидали в любой момент. Однако противник не проявлял активности, за исключением попытки пересечения пролива, еще ночью с 17 на 18 сентября небольшим пароходом, встреченным в 211 к юго-востоку от селения Кокинай, куда, по-видимому, и направлялось судно, поскольку миноносец потерял его в темноте а поднятые по тревоге катерные и прочие дозоры его так и не обнаружили, пароход, вероятно, вернулся обратно. Между тем, находившиеся в Тихом океане японские и нейтральные суда все еще не знали о нашем появлении здесь и продолжали сходиться к проливу, чтобы пройти в Японское море. Регулярно выставляемые с рассветом корабельные дозоры на восточном фасаде В течение первых трех суток неизменно приводили свежие трофеи. Причем 18 сентября к нам в руки их попало сразу четыре. До того, как после 21 числа это движение прекратилось, общим итогом отлова на подступах к проливу стал арест и конфискация пяти крупных шхун и четырех пароходов средних размеров. И это не считая мирных, либо пустых нейтралов и судов, пришедших ночью и перехваченных уже японцами. Несколько раз в темноте видели световую сигнализацию с их берега с требованием остановить машину и ждать Лоцвана, передаваемым международным кодом. По личному распоряжению небогатого в таких случаях, несмотря на порывы некоторых активистов, Никаких мер по перехвату не предпринимали. Не хватало еще из-за жадности в засаду угодить. И без того на стоянке в глубине залива Хакадаты теперь ждали, когда их отпустят, пять коммерческих судов, не имевших контрабанды. Дело в том, что для соблюдения максимальной секретности вокруг сооружения береговых постов и укреплений вся транзитная навигация — вдоль северного берега Цугару днем временно была запрещена. А ночью слишком велик был риск, что уковарные японцы могли прикинуться безобидными купцами. Поэтому было приказано никого не впускать и не выпускать, а всех встреченных в зоне, контролируемой дозорными судами, топить. Капитанов задержанных судов такое положение вещей вполне устраивало». Словить шальную мину в борт не хотелось, а вынужденный простой им компенсировали углем, отпустив трофейного топлива со складов по пять ходовых суточных норм за каждый день ожидания. И еще клеща с провизией. Разрешалось брать все, что угодно, без ограничений в объемах. Вывозить это все равно не собирались, и задерживаться здесь надолго тоже. Так что... На тот момент казалось, что за наши проказы платят японцы. Уже после, просидев в Цугару вторую неделю, когда гранитный транспорт на флотилии многократно разрослись, о такой щедрости пожалели. Обещанное Владивостоком подкрепление появилось во второй половине дня 19 сентября. В примерном времени подхода конвоя была получена телеграмма еще утром. Так скоро его еще не ждали, так что были приятно удивлены. Перед обедом, работая малой мощностью передатчика, удалось связаться по радио и с его охранением. Около двух часов пополудни с шара, поднятого над депром, углядели на северо западе большое дымное пятно. Оно приближалось откуда и должно было. Об этом немедленно сообщили на Николая, стоявшего на якоре в бухте Мацумае, куда он вместе с Наваренным перешел только с рассветом для оказания помощи местному гарнизону. Получив телеграмму с указанием Пелинга на цель, Небогатов приказал отозвать и принять набор десантной роты, вовсю воевавшую на берегу, и с обоими броненосцами двинулся навстречу. Спустя три часа он уже взял под свою охрану пароходы Тобол, Ростов, Один из сасебских трофеев: Алантон, Сент-Кулда, Силурним, Суробаея и Охотск. На них очень плотно размещались части 117-го Ярославского пехотного полка и первого и второго Восточно-Сибирских запасных батальонов, две саперные роты, а также первый дивизион 31-й артиллерийской бригады, 12-я артиллерийская бригада в полном составе две бригады тяжелой крепостной артиллерии и три крепостные пулеметные команды. В общей сложности 5700 человек пехоты, почти полсотни полевых пушек и две дюжины осадных шестидюймовок в 200 пудов. Кроме войск и артиллерии, на пароходах были еще патронные 120 метровые пушки для береговых батарей, привезенные с боезапасом через всю страну с Балтийских фортов, уголь, провизия, амуниция и прочие виды снабжения. С ними шел еще угольный пароход из бухты Владимира и два судна с прочим снабжением из Николаевска. До встречи с нашими броненосцами транспорт охраняли только что оборудованные вспомогательные крейсера «Сунгари» и «Амур» бывшая Аризона Мару и граф Вальдердзея. Хотя бы, они еще совсем недавно закончили переоборудование, а экипажи только осваивали свои корабли. Их отправили в море, так как больше было просто некого. Еще когда Небогатов приказал вызвать конвой по радио, минный квартирмейстер, работавший на аппарате Николая, сообщил, что отчетливо принимает телеграфирование Владивостокской станции, только что передававший депешу для наших крейсеров, находящихся в море. Это оказалось совершенно неожиданным, ведь все предыдущие дни ничего подобного не получалось. После недолгих обсуждений пришли к выводу, что вероятной причиной тому были высокие гористы берега пролива. Очень скоро представилась возможность проверить работоспособность тонкой техники. Когда транспорты и их эскорт были опознаны, по распоряжению небогатого минеры флагмана с первой же попытки установили устойчивую радиосвязь со штабом флота, сообщив о Владивосток, что конвой встречен, приняли ответную квитанцию в получении с пожеланием удачи. К этому времени Самура уже отмахали флажками, что имеют пакет для адмирала с новым боевым приказом и инструкциями. Крейсер тут же призвали сигналом для его передачи, а броненосцы начали занимать позиции на флангах каравана, шедшего в двух неровных колоннах, до этого только с крейсерами в голове и в хвосте. Но вместе с пакетом штабной почты Небогатов принял краткий рапорт от командира Амура, капитана второго ранга Генке о плавании. Все прошло спокойно, хоть и опасались перехвата японскими крейсерами вскоре после выхода. Вероятно, противнику о конвое просто не было известно. Без каких-либо происшествий броненосцы и ведомые ими суда вскоре вошли в пролив, снова отметив работу японских гелиографов, правда, только у мыса Таппи. Далее, вдоль берега, никаких признаков активности уже не отмечалось. Спустя еще... Несколько часов конвой вошел в залив Коддаты под защитой минных заграждений и батарей. А оба броненосца совершили вояж к мысу Сириязаки, где обстреляли батарею, показавшую себя еще в день нашего прихода. Но главной целью этого рейда стал сеанс радиосвязи со штабом Курильского гарнизона. Как и ожидалось, выйдя в Тихий океан, Станция Николая Первого уверенно могла переговариваться с трупом Помимо обмена оперативной информацией, согласовали экстренные способы связи и время штатных сеансов для радиопереговоров, после чего вернулись в порт. Ни одного японского сторожевого судна за весь короткий рейд броненосцев на горизонте так и не показалось. Как теперь знали из радио, кроме сбежавшего от эсминцев Более недели назад быстроходного парохода и другого судна, осматривавшего северное побережье Шикотана до следующий день, не видели их и у Курильских островов. Это оказалось по меньшей мере странным. Давно пора было появиться хотя бы какой-то разведке от японского флота. Это уже становилось подозрительным. Штаб Небогатого, весь переход от Сириязаки до Хакодаты, провел во обсуждении вариантов возможных ответных действий противника, но никаким выводам прийти не удалось. Срыжка Малыша имелось сведений о нем. Оставалось ждать удара везде и крепить оборону всеми доступными средствами. Благо, они теперь имелись. Подвижки в этом направлении уже были». Приходу конвоя кораблями второго броненосного отряда, его мобилизованными трофеями и приданными пехотными батальонами полностью контролировались ключевые позиции на всем северном берегу пролива Цугару. Была отбита у противника и расширена сеть береговых сигнальных постов. Связь между ними начали улучшать прокладкой дополнительных телефонных и телеграфных линий и организации коммутаторов Хакадаты для замены сгоревшего телеграфа. Все оборудование и большую часть провода для этого нашли на складах и одном из пароходов в порту. Также удалось восстановить сообщение с Сесаси, а через него с островом Окусири, который теперь тоже контролировался нашим гарнизоном. Туда уходил подводный телеграфный провод. Успели организовать комендатуру, Чем сильно помогла местная православная община, созданная еще отцом Николаем, основателем японской православной церкви Хокадаты. Хотя с началом войны японские настоятель, катехизатор и регент хокадатской православной церкви были высланы из города по подозрению в сотрудничестве с русскими тайными агентами. Удалось найти троих человек из старого прихода, согласившихся исполнять обязанности переводчиков, столь необходимых для функционирования временной администрации, подчинявшейся военному коменданту. На иждивение этой японской администрации передали и катаржан, доставленных на трофейном судне в Хакодате вместо Кусира, заодно с их охраной. Продолжались работы по перекраиванию гаубичных батарей на горе, воздушавшиеся над портом. Сами пушки, снятые с транспортов по одной с каждого, были уже затащены на вершину, и их уже начали ставить на места, в том числе заменяя разобранные и просто оттащенные в сторону тяжеленные гаубицы в западнее гавани. На отлогом склоне чуть выше руин старого форта полностью заново обустроили противоминоносцу батарею из восьми трехдюймовок, тоже с пароходов. Поскольку выдолбить полноценные орудийные дворики в каменистом грунте оказалось довольно сложно, пушки пока просто поставили на деревянные основания, сооруженные из трофейного бруса, найденного в порту. Не обнесли каменными брустверами из местных валунов. Погреба боезапаса и командный пост оборудовали похожими способами, а расчеты разместили во временных палатках и землянках рядом. На мысах Широками и Шиокуби спешно доводили до ума японские стройки, хотя на каждой из этих позиций должно было стоять по 4-6 дюймовки, судя по фундаментам, снова наших, и по шесть трёхдюймовок. Их пока вооружили только четырьмя отбитыми у японцев нашими же трёхдюймовками каждую. Кроме обнаруженных прямо на месте, еще четыре орудия нашли в порту. Доставленную с конвоем дополнительную скорострельную артиллерию решили разместить в новой батарее над мысом Одана. Но там пока дальше разметки, дело пока не продвинулось. Она должна была прикрыть планируемую артиллерийскую позицию броненосцев, откуда они смогут перекрыть своими главными калибрами почти половину ширины пролива и все подступы к заливу Хакодаты, пресекая чужое судоходство. Саму стоянку уже начали оборудовать между мысами Адана и Ташимачи, используя для этого и останки разбившегося там на камнях парохода. Серьезно осложняло все мероприятие. Категорическое требование небогатова чтобы войти туда и покинуть ее можно было в любой момент, без помощи буксиров и в кратчайшие сроки. При этом устоявших на ней кораблей всегда должна быть прямая телефонная связь со штабом. Броненосцы уже нащупали своими корпусами небольшой участок, не подверженный воздействию сулоев Иного способа найти такое место, где даже соль крупный корабль мог гарантированно стать устойчивой артиллерийской платформой, просто не было. Из-за высокой скорости течений у мысов образовывалось слишком много водоворотов и подводных завихрений, не ощущавшихся на поверхности, но порой зацеплявшихся за самый киль и заметно раскачивавших броненосцы, весившие десяток тысяч тонн. Простояв на выбранном месте на якорях более двух суток, за временные завесы из рыбацких штостей, наспех собранных по типу заграждений, применявшихся на Цусиме, а потом благополучно покинув ее своим ходом, Николай и Наварин доказали ее пригодность, после чего там установили бочки с подведенным из штаба телефонным проводом. Но уровень защищенности стоянки в теперешнем виде признавался недостаточным, хотя из штабных информационных бюллетеней знали, что натурными испытаниями вазаки Была подтверждена способность подобных преград останавливать торпеды калибром до 15 дюймов. Это все же считалось недостаточно надежным и потому временным. Сооружение полноценных защитных вонов для броненосцев и снятых с них же противоторпедных сетей и реквизированных лихтеров все это время шло в порту полным ходом. После завершения уже имевшиеся заграждения станут второй линией защиты. Укрепляли и пассивную оборону самого залива. Крепостное минное поле, перекрывавшее вход в залив Хакодаты, усилили привезенными с собой минами, ограничив районы плавания даже для судов с малой осадкой в пик прилива. На северном берегу расширяли и укрепляли позиции, противотральных батарей для полевой артиллерии, с которых пристреляли линию минных полей. Строили разводной бон для прохода из якорных цепей, бревен и ботов. Сразу по прибытии в гавань Халкадаты, получив доклады о работе, проделанной в его отсутствии, от полковника Маннергейма и начальника своего штаба капитана первого ранга Кросса Небогатов Еще в течение получаса заканчивал изучение полученных из Владивостока посланий, закрывшись в каюте, после чего распорядился созвать совещание старших флотских и армейских офицеров. Требования Владивостокского начальства оставались запредельными и нереальными, даже несмотря на прибывшие солидные пополнения людьми, оружием и, чего совсем не ожидали, кораблями. Оптимизма высоких штабов, считавших, что появление японского флота в районе Цугар в ближайшее время можно не опасаться, сам Небогатов, так же, как и офицеры его штаба, сидевшие на враждебной территории, отнюдь не разделяли. По последним обзорным циркулярам, полученным из Владивостока, японцы попытались захватить Гензан и порт Шестакова, но были отбиты, после чего, высадили два больших десанта в северо-восточной Корее. Один недалеко от порта Лазарева, а другой вблизи порта Шестакова. Сейчас там идут тяжелые бои на перевалах, но сведений о прорыве нашей обороны нет. Весь боеспособный флот противника охраняет армейские транспорты со снабжением, скопившиеся на стоянках в северной части Броутонова залива. Японцы, вероятно... Изначально планировали укрыть свой конвой из нескольких десятков судов в гавани Гензана, чтобы не сковывать его охраны своей главной силы. А когда это не удалось, были вынуждены начать оборудование новой стоянки и причалов для разгрузки крупных судов подручными средствами. Для работ активно привлекают местное население. Несмотря на серьезность ситуации, В общем и целом, оборона северной части Кореи и Приморья устояла, и на данный момент никаких явных угроз непосредственно для крепости Владивосток и ее сухопутных коммуникаций нет. Штаб флота планирует не прекращать вылазок в Роутен в залив всеми имеющимися боеспособными силами, что не позволит японцам отвлечься на что-либо еще». Таким образом, по мнению стратегов из больших штабов, получалось, что у второго броненосцевого отряда и приданных ему сил полностью развязаны руки, по крайней мере, в ближайшее время. Исходя из этого, воспользовавшись успешным захватом порта Хакадаты, причем в работоспособном состоянии, с получением подкреплений и дополнительного снабжения. Небогатову вместе с Маннергеймом предписывалось немедленно приступить к полному овладению проливом Цугару. В кратчайшие сроки надлежало принять меры для обеспечения безопасной навигации в нем, для чего требовалось установить полный контроль над ключевыми позициями на его обоих берегах. Но это было абсолютно невыполнимо. По последним сведениям, полученным в штабе отряда, Как от пленных японцев и местных рыбаков, так и из захваченных бумаг стало известно, что столь серьезный отпор нашим десантам на постах к Муцу оказали только что прибывшие в Аомори армейские подкрепления из центральных районов империи. К моменту неудавшейся атаки залива на входе в него уже было почти закончено строительство береговых батарей вооружен, кстати говоря, трофейными пушками, доставленными с порта Артура, и развернуто не менее двух полков пехоты, не считая тыловых и обозных частей. Противник планировал в ближайшее время перевести их в Хоккадаты и использовать для усиления обороны Хоккайдо, но мы пришли чуть раньше. Причем доставка пополнений по железной дороге в Ао-Мори не прекращается до сих пор. А легкость, с которой удалось справиться с гарнизоном Хагадаты, объясняется отводом с позиций большей части местной пехоты со всей приданной артиллерией, вывезенной на транспортах накануне атаки, вероятно для планировавшейся высадки на Курильских островах. Однако теперь уже было известно, что там они тоже не появлялись и где находятся эти транспорты и войска в данный момент, неизвестно. Исходя из информации о постоянно пребывающих в Аоморе и армейских эшелонах, а также опыта высадки у пролива таиро приобретение контроля над южным берегом пролива признавалось нереальным. Но именно сейчас появилась возможность полного овладения полуостровом Осима вплоть до выхода к заливу Циура, у горы Камагатаке и атаки порта Мураран с высадкой десанта для полного овладения им и приморским участком железной дороги. В случае успеха можно в дальнейшем опираться на его богатые угольные запасы и иметь хорошо оборудованный резервный пункт базирования. А пехоте в перспективе, получив подкрепление, наступать вдоль железной дороги на Саппора, что, в свою очередь, при условии подвоза дополнительных сил и при поддержке десантов со стороны Японского моря, давало шанс на достаточно быстрое овладение административным и промышленным центром Хоккайдо с последующим созданием устойчивой обороны по линии Томакомай-Саппора-Отару. Контролирование нами этой территории полностью лишало противника доступа к оборудованным портам и железнодорожной сети вообще на всем Хоккайдо, оставляя ему пусть гораздо большую, но почти не освоенную и мало заселенную его часть. Потеря возможностей для нормального снабжения поставила бы оставшиеся там японские войска в осадное положение. В то же время обеспечивая надежный контроль только южного и западного берегов Хоккайдо, и имея такие позиции у себя за спиной на суше, можно было гарантировать вполне безопасное прохождение проливом Цугару наших судов в светлое время суток, почти независимо от погодных условий. Приняв этот план в качестве основного, сразу начали его детальную проработку. Все понимали, что японцы наверняка уже предпринимают срочные меры по укреплению обороны на Хоккайдо. Поэтому времени на раскачку, а тем более на подробное согласование его с Владивостоком, нет совсем. Изложив его суть в кодированной телеграмме, отправленной по радио, 63 часа получили подтверждение, что в случае успеха пополнения будут. Тут же дали приказ начинать. Войска прямо с транспортов отправлялись маршевыми колоннами на исходные рубежи. Шлюпки и катера, перевозившие офицеров с берега на флагман, с докладами и за приказами, и в обратном направлении, шли сплошным потоком. Все корабли постоянно обменивались сигналами и также гоняли шлюпки к борту Николая I. Едва сойдя на берег, первый и второй восточно-сибирские запасные батальоны тут же выдвинулись вдоль телеграфной линии из Хокодаты в Йосаси и по недостроенной железной дороге, свободно проходимой для повозок от Хокодаты к селению Мори у северного склона горы Камагатаке. Сопротивление оказывали лишь немногочисленные и почти безоруженные отряды ополченцев и милиции, толком еще не знавшие, что происходит, и не имевшие централизованного командования, так как все штабы обороны этих земель и военные склады были в оккупированном Хокодате. Одновременно начали переформирование потрепанных частей, участвовавших в штурме Хакадаты и высадках у залива Муцу, и развертывание дополнительных батарей в опорных пунктах патрульных сил у западного и восточного устьев пролива. Оборудовались узлы обороны с использованием доставленных тяжелых осадных орудий. Организовывалась противодесантная оборона бухты Мацумае и горы Моут. Часть артиллерии оставили в порту в качестве резерва. Тем временем 117-й полк В полном составе, вместе с двумя батареями полевых пушек, уже в ночь на 20 сентября на пароходах Сурубайя, Охотск и Силурним отправился к Мурарану. К рассвету, охраняемые тремя миноносцами и тремя свинцами, транспорты уже входили в залив Уциура. Впереди была слышна канонада — это Николай I, Наварин и Нахимов начали обстрел порта, чтобы выявить батареи, его охранявшие. Как выяснилось позже, Небогатов, не располагая точными данными о противнике, явно переоценил мощь береговой обороны Мурарана. Под ходу десантного конвоя единственная батарея малокалиберных скорострелок, располагавшаяся на входном мысу, была перемешана с землей. Ни одного судна. Ни военного, ни грузового в гавани не оказалось, так что все сопротивление с уничтожением этой батареи закончилось. После того, как первая волна десанта, высаженная миноносцами прямо на причал порта, очистила его от немногочисленных полицейских дружин, все три транспорта благополучно ошвартовались и выгрузили пехоту, хлынувшую в город и его окрестности. Стрельбы почти не было. Местные жители попрятались в домах, так что улицы оказались совершенно пустыми. Овладев портом и осознав явную избыточность, собранную для этого сил, Небогатов сразу отправил Энквиста на Нахимове досмотреть залив у Циура, выделив ему все катера высадочных сил, оказавшиеся ненужными в гавани. А Наварина двинул в Тамакамай для поддержки уже высаживающейся там пехоты. Сам же он с Николаем остался прикрывать вход в залив, поддерживая связь с фонарями с сигнальным постом на горе Камагатаке, когда она показывалась издержавшейся над водой дымки. Труфейщики вернулись уже к полудню, приведя с собой восемь небольших каботажных пароходов, имевших на буксирах более десятка крупных парусных рыбацких и угольных шхун и пять буксирных пароходов водоизмещением от 80 до 250 тонн, тащивших целые гирлянды, портовых ботов и барж. Как выяснилось, все это богатство было уведено из порта и смирно стояло на якорях в слегка замаскированном виде вдоль северного гористого берега залива, Вероятно, в надежде, что так глубоко в него, в случае набега, никто соваться не станет. Лежавшие в десяти милях северной нему прибрежный городок Дате успели осмотреть только с воды. Но никаких военных приготовлений ни у его пристани, ни в самом селении не видели. Жители спешно покидали свои дома и уходили на лодках вверх по реке камон -Бетцу нири по дорогам, петлявшим среди полей, покрывавших всю обширную равнину, на которой он располагался. Приведенное на Химовым пополнении не могло не радовать. Однако сразу возникла проблема с комплектованием экипажей отбитых у врага судов. Заменив часть перегонных команд матросами из пароходов, восстановив таким образом численность экипажа старого броненосного крейсера энгкиисты с большей частью добычи отправили в хакадаты транспорты остались в порту и бы дать ход после такой рокировки уже не могли их экипажи сократились до расчетов орудий обслуги вспомогательных механизмов и подачи боеприпасов возглавляемый капитаном Тем же ранним утром, одновременно с атакой Мурорана, с захваченных в Хакадате каботажников и шхун, начали высаживать десант в селении Томакумай на 30 мили восточнее. Этот рыбацкий поселок соединялся с Мурораном железной дорогой, проложенной вдоль берега моря. Далее она уходила в глубину острова, на север к Саппоро и далее в Сибецу. Изначально главной целью этой вспомогательной высадки было предотвратить подвоз подкреплений по железной дороге со стороны Саппора и из угольных районов Хоккайдо. Никакой береговой обороны в Томакамай не оказалось. Высадившиеся там три роты и стрелков разоружили железнодорожную охрану, свинившую ушедший недавно гарнизон, и без сбоя заняли весь поселок с железнодорожным узлом на котором остановили пустой эшелон, шедший за углем к угольным копиям. После чего по телеграфу, оказавшемуся исправным, установили связь с Мурараном и доложили о результатах. Узнав об этом, Маннергейн приказал основным силам отряда Тамакамай тут же грузиться в этот эшелон и двигаться вперед по рельсам, насколько это окажется возможным. Он считал, что нужно занять оборону как можно дальше от побережья, пока японцы не опомнились, чтобы затем иметь возможность планомерно продолжать продвигаться вперед по мере подхода резервов, или же отступать под натиском превосходящего врага, имея резервы у себя в тылу в условиях гор и практически полного отсутствия нормальных дорог, предложенной подготовки всегда оставалась реальная возможность долго сдерживать и испытывать гораздо более сильного противника. Причем этот тезис был справедлив для обеих сторон. Коммен депешами закончился как раз к приходу Наварина. Командовавший десантов в Тамакамай, капитан Громов с появлением на рейде броненосца запросил с помощь людьми для контроля за станцией, сразу отправив за ней все рыбацкие лодки, найденные на пляже у деревни. Я сам отвел с позиции две роты своей пехоты и начал их погрузку прямо на пустые платформы, которые тут же обкладывали брусцерами из шпал. На станции нашли паровоз и еще несколько вагонов, так что удалось сформировать второй эшелон. Отозвали еще полуроту с остатками ранее отозванных частей, рассадив ее во втором поезде. Едва дождавшись возвращения лодок с матросами Наварина и передав позиции лейтенанту Пухову, командовавшему десантным отрядом, Громов со своим неполным батальоном двинулся уже на паровом ходу в глубину острова, ощетинившись штыками и выставив вперед по ходу движения тупые рыла сразу двух Максимов. Впереди основных составов Пустили маневровый паровоз, с поставленной перед ним пустой платформой, на которой развестили еще два пулемета, уже связенные с броненосца вместе с расчетами, и отряд матросов, добровольцев под командованием Мичмана Верховцева. Моряков и пулеметчиков из десанта также защитили бруссером, который возводили уже на ходу из спешно закинутых мешков риса и каких-то рыбных отходов с первого же попавшегося склада, уже на самом выезде. Отходы оказались довольно вонючими, если сидеть за ними тесной компанией, почти уткнувшись с носом в грубую дерюгу. Однако привередничать не приходилось, поскольку выбора не было. Выбрасывать потенциальную защиту от доцеленной в тебя пуль под откос, несмотря на исходящее от нее амбре, никто не решился». Для охраны станции до подхода дополнительных сил, вызванных небогатовым из Хакоддаты, оставили часть десантной роты Наварина и всего полуроту пехоты. На станции Мурарана сразу после получения известия от Громова начали формирование войскового эшелона для закрепления на захваченных территориях, установления контроля за всеми разъездами и дальнейшего продвижения в сторону Саппора а после его отправки тут же следующего. В самом порту оставляли только часть артиллерии для организации береговой обороны да охранные отряды, общей численностью едва превышавшей линейную роту. С Николая также начали свозить на берег десант в помощь пехоте. Тем временем Громов, достигнув узловой станции Титосе, Внезапная атака еще только замедлившихся шалоров рассеял и частично уничтожил ее гарнизон, захватив вокзал, склады, телеграф и более десятка пленных. Поскольку по-японски никто в отряде не знал ни слова, их просто заперли под охраной в одном из помещений вокзала для дальнейшего разбирательства, когда прибудет серьезное начальство с толмачом. Отправить их в Тамакамай — возможности не имелось, поскольку дорога на этом участке была одноколейная, а все движение по ней сейчас осуществлялось только в сторону Саппора. Зато среди арестованного персонала станции нашелся американский инженер, сильно удивившийся появлению здесь русских, причем даже не моряков, а пехоты. Оказалось, что он не знал о том, что Хакадата уже не первый день захвачен нашим десантом. Японцы это тщательно скрывали. От американца стало известно, что со станции в восточном направлении на перевалы и копии Юбари ведут две приличные грунтовые дороги и узкоколейка, а главная железная дорога идет дальше, на север к Саппоро. Других путей нет, только тропы. В самом Саппоро считавшимся центральным городом Хоккайдо, обычно стояли японские войска, но если они сейчас инженер не знал поскольку сам работал только на копях и иногда бывал по делам в титусе возле копий также стоят войска которые сейчас уже наверняка подняты по тревоге и движутся сюда громов приказал занять оборону и заминировать небольшой мост перед станцией чтобы подорвать его при приближении японцев со стороны Саппора. Но взрывчатки не нашлось, поэтому его завалили деревянным хламом и хворостом и натаскали в промойну рядом с ним бидону с керосином, подготовив к поджогу. Деревянные, тщательно просмоленные несущие конструкции вполне позволяли при необходимости уничтожить его таким способом. За мост отправили дозор с забором сигнальных ракет для экстренной сигнализации. Не встречая сопротивления со стороны деморализованного ополченческого гарнизона и до сих пор не видя другого противника, на станции у моста оставили охрану из матросов с пулеметами и выдвинутыми передовыми заслонами из пехоты, а с основными своими силами — Громов двинулся к перевалам, надеясь там задержать подкрепление для оставшихся позади уже разбитых японских отрядов, но подняться на них не успел. Не доходя реки Юбари, его отряд вступил во встречный бой с японской армейской колонной, уже спускавшейся с хребта вниз. Японцы явно не ожидали появления наших войск, поэтому растерялись. Воспользовавшись их замешательством, русским удалось отбросить превосходящего противника за реку и организовать оборону на ее левом берегу, сразу же запалив деревянный мост, обслуживавший узкоколейку, не имевший полосу и для переезда повозок. Поскольку это была единственная переправа в труднопроходимой горной местности, продвижение японских колонн сразу остановилось. Несмотря на открытые и хорошо простреливаемые из пулеметов подходы к уже горящему мосту, японцы яростно атаковали под прикрытием плотного оружейного огня, не считаясь с потерями. Им даже удалось его потушить, когда Громову подошло подкрепление из Мурарана с легкой батареей сорока семи миллиметровых пушек Гогочиса на сухопутных станках. Все подходы к обгревшим пролетам с японской стороны были завалены трупами. Но у громовцев уже были на исходе патроны. Из полутора рот могли держаться на ногах только семьдесят восемь человек, готовившихся отбивать японцев штыками. Сам капитан был дважды ранен. Очередную японскую атаку отбили уже из фушек прямой наводкой, шрапнелью, с трубкой, выставленной на картечь. После чего бронебойными гранатами проредили позиции стрелков среди скал, и самураи, наконец, угомонились. Благодаря тому, что отряд Громова сумел отбить у противника стратегическую позицию и удержать ее, продвижение наших войсковых эшелонов на Саппора не прекращалось. Наннергейм бросил в бой все наличные силы, оставив у себя в тылу только слабые охранные отряды усиленные моряками и прикрыты с моря броненосцами. Не прекращая быстрого продвижения вперед, избавленный благодаря специфике рельефа от заботы о флангах, он сумел превратить изначально тактический успех захвата важного порта Мураран в стратегический. Русская пехота стремительным броском вышла в тыл гарнизону административного центра Хоккайдо. Японцы явно были не готовы к отражению атаки со стороны Титосе. Они вообще не имели никаких войск вдоль железной дороги. Хотя с одного из разъездов и успели отправить тревожную телеграмму, эшелоны с сибирскими стрелками благополучно прибыли на станцию, где в здании грузовой конторы размещался штаб обороны. В ходе яростного встречного боя Из высшего офицерского состава гарнизона Саппора никто не уцелел. В городе и в районе депо и вокзала разгорелись ожесточенные уличные бои. Но с самого начала противник потерял возможность управления большей частью войск, еще только поднятых по тревоге в казармах, и не смог организовать отпор. А поезда с русской пехотой прибывали по расписанию. Передовые отряды прорвались к центру города и военным городкам, перекрыв поступление подкреплений и отправив наручных верхами к вокзалу. В столице Хоккайдо началась паника. Из-за посыльных в русской форме, носившихся по улицам на первых же попавшихся лошадях, выпряженных из повозок, даже без сёдел, всеми всюду мерещились казаки. Хотя кавалерии у Маннергейма вообще не было. Воспользовавшись этой суматохой, высланные к нашим войскам в охотники на таких же трофейных конях смогли прорваться через весь город и раскинувшуюся южнее равнину, покрытую крестьянскими полями, и добраться до расположения частей, высаженных на северном берегу полуострова. Русский гарнизон порта отару захваченного одновременно с Хакадаты, состоял из первого батальона и сводного добровольческого отряда крепости Николаевск-на-Амуре. Начальник гарнизона лейтенант Оустен-Цакен, вылочив флотским офицером, сухопутной войне почти ничего не понимал. Однако, едва узнав о прорвавшихся гонцов, о делах, творящихся в Саппоро, Немедленно дал распоряжение о подготовке общего наступления и двинул к устью реки Исикари, оба имевшихся у него вооруженных парохода. Общий план атаки разрабатывал штаб батальона. Самым оптимальным представлялось наступать от станции зенибака вдоль железной дороги, где она поворачивала от побережья вдоль горных склонов в обширную долину реки Исикари всего через 10 миль, выводя прямо к Саппоро. Несмотря на то, что распоряжение подготовки было передано капитану Стемпковскому, командиру второй роты, занимавшей станцию, сразу после встречи посыльных с начальником гарнизона до подхода пароходов ничего предпринято не было. Армейский капитан не желал исполнять дурацких приказов флотского лейтенанта. Он неоднократно высказывался в том духе, что раз японцы нас не трогают, так нечего их и злить. А если вздумают наступать, то лучше всего сразу сдаться, так как удержать оборону без резервов считал безнадежным делом. Узнав это, Остен Цакен переправился на берег, отстранил Стемпковского от командования и отправил под арест на один из пароходов. После этого... Все пришло в движение. К вечеру 20 сентября Саппора был атакован из севера. Наступая по плоской сельскохозяйственной равнине в долине реки, северный отряд был поддержан фланговым огнем 120-х вооруженных пароходов, имитировавших высадку пехоты катерами в устье Исикарии, что позволило сравнительно легко преодолеть наспех сооруженную линию обороны противника, вынужденного разделить свои силы, чтобы парировать попытку охвата своего правого фланга. Вступившие в город к ночи передовые части добровольческого отряда, несмотря на малую численность, смогли сходу пробиться к центру, рассекая остатки японского гарнизона на две части. После нового удара стыла Японцы оказались окончательно сломлены. Хорошо обученных и регулярных частей в городе почти не было, а только что мобилизованные новобранцы из местных резервистов просто разбегались. Хотя до полуночи 20 сентября до бумаги гарнизон Саппоров все еще более чем в два раза превышал числом нападающую сторону, Противодействие оказывали лишь небольшие отряды, численностью менее роты. Необозные войска, хотя порой и весьма ожесточенные. Но они действовали разрозненно, и к полудню следующего дня все было кончено. Станция и железнодорожное полотно не пострадали. Трофейных паровозов и вагонов тоже хватало. Обладев железной дорогой, Мураран-Тамакамай-Китосе, к станции Китосе постоянно перебрасывали подкрепления, усиливая оборону моста через Юбари. Это не позволило двигавшимся ускоренным маршем от Кусиро и Акесии батальонам 13-й и 15-й японских дивизий оказать помощь всем остальным малочисленным гарнизонам. Растянувшись на марше, походные колонны вынужденно вступали в бой поочередно и атаковали наши укрепленные позиции в лоб, неся тяжелые потери от огня, пулеметов и артиллерии, не имея возможности развернуть собственные батареи. Обходных путей для привычного охвата флангов не было. Упорные бои восточной станции Китосе и Саппора продолжались еще в течение недели. Но, благодаря постоянному подвозу по морю, а далее по железной дороге, подкреплений и снабжению к нашим войскам, позиции удалось удержать и даже немного потеснить противника к востоку от Саппора, заняв всю долину в нижнем течении реки Исикари. Добравшись до копий Хараканаи, наступление прекратили. Сами рудники, неоднократно переходившие из рук в руки, оказались сильно разрушены осадными пушками. К началу октября положение в западной части Хоккайдо стабилизировалось. Японцы окончательно выдохлись и уже не могли атаковать, начав взрываться в землю. Наши больше не пытались штурмовать, также усиливая оборону. При этом местным рыбакам, правда, только Айнам, Также разрешили выходить в море на промысел. В районе Сирене-Масике вообще не было боев. Высаженный там отряд из состава гарнизона крепости Николаевск на море под командованием капитана Зака с полевой батареей благополучно занял поселок и окопался. Ни войск, ни ополченцев в этом рыбацком селении не водилось с самого начала войны, поэтому обошлось без стрельбы. Вообще из японцев нашлись только пожилой, но расторопный начальник почтового отделения, являвшийся служащим северной телеграфной компании, успевший отправить телеграмму о нападении, да два случайных купца рыбопромышленника с пятнадцатью человеками экипажей своих шхун. Они зашли в гавань чтобы переждать непогоду и починить рангоут. Шхуны конфисковали, а японцев на всякий случай держали в отдельном бараке под охраной. Когда оборона была более-менее организована, ЗАГ, являясь комендантом порта, разрешил местным рыбакам продолжать промысел в обмен на некоторую помощь в сооружении новых укреплений и лагеря для размещения ожидаемых в ближайшее время дополнительных войск. Войска так и не привезли, но о том, что к их доставке готовится, знали и за проливом Цугару. Одновременно он организовал закупку свежей и вяленой рыбы, циновок и рыбьего жира. Часть шла в котел гарнизону, а изрыжки регулярно отправлялись в залив Ольги, Корсаков и Николаевск трофейными шхурами. Поскольку никаких притеснений местные от русских, в отличие от японцев, не испытывали, попыток противодействия или саботажа с их стороны до конца войны так и не было. А после подписания мирного договора отряд Зака тихо отбыл к прежнему месту прохождения службы.